Глава 31. Элеонора. Запретная магия, говоришь? Ну, общую суть я уловил. Другими словами, ты человекообразная магия. Услышав это, Элеонора удивленно округлила глаза. Ничего себе. Ты понял это сейчас? Я тоже думал над теорией превращенных в магию людей. Я даже пытался сплести магическую формулу забаворадия. И как? Удалось? Боязливо спросила Элеонора. «Оно оказалось чистым безумием. Такая магия не должна существовать». Элеонора улыбнулась и будто бы облегченно вздохнула. «Ты прав. Прав, как никогда», — сказала она, слегка потупившись. После чего Элеонора подняла голову. «Но две тысячи лет назад один человек пошел на это чистое безумие. Ты знаешь главнокомандующего Гайрадитской армии усмирения владыки демонов?» Это звание навевает воспоминания. Хоть по силе он уступал канону, его одержимость победой над демонами не знала границ. Джерга. Элеонора кивнула. Главнокомандующий командующий сильно ненавидел демонов. И он ни капли не изменился даже после того, как тиран владыка демонов умер, а мир был разделен стеной. Ведь однажды стена исчезнет. Однажды тиран владыка демонов переродится, вот он и стал готовиться к тому дню». Будучи убежденным, что его битва не закончится до тех пор, пока тиран Владыка Демонов не будет окончательно уничтожен, он, пытаясь передать будущим поколениям ненависть к демонам, основал Академию Героев. Кроме как глупостью меня это язык назвать не поворачивается. Я тоже так думаю. И в тот момент был человек, который думал точно так же, как и ты. Герой Канон? Верно. Канон был строго против основания Академии Героев. Он продолжал заявлять, что тиран Владыка Демонов желал мира, Что была война, и владыка демонов сражался лишь, чтобы защитить демонов. Что он был в том же положении, что и мы сами. Но несмотря на то, что это были слова самого героя, немногие им поверили. Это вполне возможно. Во время мировой войны я убил столько людей, что и не сосчитать. Если бы их можно было этим убедить, не было бы нужды вообще разделять мир на четыре части. Герой канон настаивал на том, что владыка демонов создал стену, отдав собственную жизнь. Даже я думала, что это ложь. Говорят, что Канон был добр даже к демонам и хотел дать перерожденному владыке демонов шанс начать все с чистого листа. Они решили, что победив тирана владыку демонов, Канон проявил последнее милосердие и солгал. Элеонора родилась уже после того, как имя тирана владыки демонов изменилось на Васадильхевию. Неудивительно, что она так подумала. Но, встретившись с тобой и узнав, что ты был тираном Владыки демонов, я подумала, что все таки Канон говорил правду. «Почему же?» Элеонора усмехнулась. «Потому что мне не кажется, что ты убиваешь людей без веских на то оснований. Как тогда с гавелом? Если бы ты заклинанием не остановил время, все ученики бы умерли. Это всего лишь случайность. Значит, так буду считать я». Сказав это, она подняла указательный палец. В итоге симпатизирующих взглядом главнокомандующего Джорги оказалось больше, и они основали Академию Героев. А что случилось с Каноном? Похоже, он смирился с этим и решил поверить в будущее поколение людей и демонов что в мирную эпоху демоны не будут нападать на людей, а люди не должны быть настолько глупы, чтобы решить начать войну против бездействующих демонов. Наивно. Так наивно. Хотя такое решение вполне в его духе. Если ни одна из двух сторон не будет натягивать тетиву Лука, то и ненависти не будет. Должно быть, именно в это он и поверил. Но главнокомандующий Джорга прекрасно знал о том, что ненависть вскоре угаснет, а злоба однажды исчезнет. Можно основать академию героев, можно сколько угодно передавать ненависть к демонам будущим поколениям, но если исчезнут все, кто воевал на Великой войне, однажды люди забудут о ненависти к демонам. Люди так долго не живут, какой бы магией они ни пользовались. Ненависть исчезнет из душ людей за несколько сотен лет, а учебники истории лишь рассказывают факты. Главный командующий Джарга очень этого боялся. Именно поэтому он превратил собственную основу в заклинание Аск. Элеонора удивленно вытращила глаза, а затем усмехнулась. все таки ты невероятен. все то ты на свете понимаешь. Что ты? Просто когда я использовал заклинание Аск, то услышал удивительно знакомый голос. Я не вспомнил его сразу, потому что голос не воспринимался как человеческий, но, вероятно, это был его голос. Две тысячи лет назад боги тоже вступили в войну. Людям не по силам превращать основы в магию, но если объединить святую воду и силу богов... Из этого что-то уже может выйти. Магическая формула применённого мной АСК была такой же, как и 2000 лет назад. Но используя ту же самую формулу, я получил другой результат. Иными словами, боги переписали мировой порядок. Ты прав. Главный командующий Джерка пожертвовал собой, передав свои чувства, свое желание отомстить демонам в заклинание Аск. С тех пор в учебниках Академии Героев указывается, что если ты используешь заклинание Аск, ты услышишь голос канона. И если будешь следовать веяниям этого голоса, то станешь настоящим героем». Вот почему ученики Академии Героев думают, что этот голос принадлежит Канону. Чем больше заклинатель использует Аск, тем больше ему внушается желание отомстить демонам. В Академии Героев во всех подробностях рассказывают, насколько жестоки с людьми были демоны. Так Джерго не дал своим чувствам и воспоминаниям исчезнуть и мог поддерживать ненависть до перерождения тирана-владыки демонов. «Я знал, что Джерго больше других ненавидел демонов», Но тем не менее, Дамира же было уже рукой подать. А сам он был в шаге от смерти. Я думал, пускай в последние минуты жизни он скончается в окружении любимых людей. Может быть, все это случилось из-за моей наивности. Я должен был убить его еще две лет назад. И канон, я так полагаю, не мог безучастно стоять в стране и просто смотреть на это. Элеонора кивнула. Он был категорически против того, чтобы главнокомандующий Джерга превратился в магию, Хоть у Канона было и мало сторонников, но они все же были. Должно быть, Жарго решил, что это может и вернуться проблемой. И поэтому убил его. Ага. Довольно много людей хотели, чтобы их дети и внуки жили, не зная этих чувств. Понемногу число сторонников Канона, особенно среди тех людей, росло. Но в итоге они оказались сторонниками главнокомандующего. Воспользовавшись этой возможностью, он убил Канона и сделал так, чтобы он не смог возродиться. Да, у него было семь основ... Но ты не сможешь воскреснуть, если не будет способа воскрешения. Убили того, кого не мог убить я? Не думаю, что его бы смогли убить такие же люди, независимо от того, сколько у них было на то возможностей. Пожалуй, ты прав. Судя по тому, что мне удалось выяснить, у него был способ воскрешения. Но он не стал этого делать. Уверена, он просто устал от людей. Это вполне возможно. Человек, который продолжал сражаться и жертвовать собой ради людей, был предан и убит людьми. Неужели, получив удар в спину от союзников, он, человек, который неоднократно противостоял владыке демонов, потерял всю свою волю подниматься на ноги, несмотря ни на что? Героя канона, великого человека, который пытался спасти человечество, больше не было. И с тех пор в истории больше не было прямых упоминаний его появлений. Он не пытался вмешиваться в Академию Героев и Заклинания Аск, может быть, он тихо исчез, даже не перерождаясь. А даже если и переродился то, должно быть, больше никогда не захочет сражаться как герой. Вот почему ты сказала, что канона, которого я знал, больше нет. А когда родилась ты? На мгновение Элеонора стала выглядеть огорченной. Основа главнокомандующего Джерги стала двумя заклинаниями. Первое Аск, а вторым стала я. Заклинание Элеонора. Примечание переводчика записано как «Утроба основ». Если он превратился в магию сразу после мировой войны то должен был знать, что тиран владыка демонов – это Анус Волдигот. Превращение в магию заняло много времени? Я – Брак. Всю ненависть и злобу отняло заклинание Аск, и во мне не осталось ненависти к демонам. На самом деле должна была получить характер главнокомандующего Джорги и продолжать преподавать в Академии Героев. Поэтому мои воспоминания неоднократно стирались, и меня пересоздавали много раз. Выходит, и замыслы Джорги не все осуществились в соответствии с его желаниями. 300 лет спустя герои той эпохи окончательно решили, что пересоздать меня надлежащим образом невозможно, и поэтому было решено использовать меня лишь как заклинание. Элеонора кинула взглядом бесчисленные сферы святой воды, парящие вокруг, и заиссея внутри них. Элеонора ⁇ я ⁇ заклинание для создания клонов основ. Значит, все заиссея и диего здесь рождены за счет копирования основ магии. Они не воскреснут, если уничтожить даже основу, и они однозначно были уничтожены. Они просто были другими людьми, которых невозможно отличить друг от друга. Строго говоря, едва ли они прямо абсолютно идентичны. У них должны быть незначительные различия, незримые даже для моих магических глаз. Среди героев того времени выбрали основанные более пригодных и улучшили их. Зессия – колона основы, имеющая упор на боевых способностях, но с другой стороны она утратила эмоции и речь. Диего же – колона основы, специализирующаяся на образовании. У него хорошая совместимость с заклинанием «Аск», и он был наиболее восприимчивым голосу Джерги: Зесси идеально как солдат, а Диего как педагог, внушающий героям этой эпохи ненависть. И я все это время взирала на праздную жизнь Зесси. Я являюсь магией, и поэтому перерождаюсь сразу, как только это человеческое тело умирает. И затем продолжаю рожать их, как Элеонора, рожать на свет пустые жизни, лишь чтобы они гибли, лишь ради ненависти. Элеонора взглянула мне прямо в глаза, с улыбкой на лице, скрывающей ее горе. До тех пор, пока заклинание Элеоноры существует в этом мире, ни Зесия, ни Диего, ни Академия героев не познают счастья. Поэтому я умоляю тебя, убей меня, Элеонору, сказала она, вложив в свои слова подлинные чувства. Источник Элеоноры, основа главнокомандующего Джерги. Ты можешь уничтожить основы Анос и наверняка сможешь избавиться от этой магии. «Ну, в принципе, могу. Меня волнует лишь одно. Что же? Беспечно улыбаясь, спросила она меня, даже в такой момент. «Мне не кажется, что твое желание учитывает и твое счастье». Элеонора растерянно открыла рот, после чего слегка усмехнулась. «Понимаешь, Шанос," Грустно сказала Элеонора, опустив взгляд. «Я не смогла их защитить. Не смогла защитить ни одного рожденного мною ребенка. Я никого из них не смогла защитить». На ее глаза навернулись слезы. Я лишь продолжала убивать, вновь и вновь. Что спустя сто, что спустя двести лет, а потом еще и еще, И так постоянно. Прозрачные слезы потекли по её щекам, смешиваясь со святой водой, даже эти слезы куда-то исчезли. «Я... заклинание, лишь порождающее ненависть и взращивающее горе. Я больше не хочу рожать этих незнающих ничего, кроме несчастья детей». И... она выдавливала из себя эти слова душераздирающим голосом. Будто корила саму себя. Я не должна быть счастлива, ведь я рождаю на свет лишь несчастье. Ха, ясно. Теперь я все понял. Она озадачно взглянула на меня. Я развел руки и указал на зыссе в бесчисленных сферах святой воды. Другими словами, я должна счастливить здесь всех и сразу.